«Бэтмен! Мать твою!» Зло проворчал Маломайский и снова принялся бежать. На сей раз, заметно прихрамывая, клич существа становился все ближе. Тварь, снова пикируя на него. Сергей развернулся, прицелился и снова выстрелил из пистолета. Опал или нет, понять было сложно, но бестия совершила крутой вираж вдруг обрушилась на труп в шлеме, подхватил его и снова взмыло ночное небо, где на фоне луны было видно как она рвет на мелкие куски бедолагу. Любоваться некогда. Сергей продолжил движение. Где-то рядом грохнулись шлем типа «Сфера», Катился в сторону. «Бежать! Бежать!». Он достиг здания на противоположной стороне широкой улицы и вжался в стену, торопливо подтягивая лямки, чтобы рюкзак не колбасило с такой силой на спине. В ближайшем окне разлетелись дребезги остатки стекла и оконная рама, полетели куски жалюзи, и следом выскочила какая-то туша, и испуганно бросилась от Сергея. «Ну хоть кто-то в этом городе меня боится», — выдохнул Маломайский и принялся быстро передвигаться вдоль стены. Когда он добрался до угла здания и оказался на перекрестке, то обнаружил, что Туша все-таки решила пойти за ним. Наверное, опомнилась и решила, что человека ей бояться не стоит. Сергей замер, прижимаясь к углу низкого здания, и смотрел на это существо. Туша тоже остановилась и, держась пока на почтительном расстоянии, смотрела на него, слегка наклонив в бок что-то вроде безобразной головы. Усталки расперло дыхание. Тушь остановилась возле чего-то, напоминавшее спиленное на трехметровой высоте широкое дерево без веток. Он догадывался, что это такое, но не мог поверить, что это находится там, где его не было еще вчера, и быть собственно не должно. Иркушка дерева вдруг развернулась тысяча длинных и тонких щупалец, и мгновение ока, подхватив испуганную завизжавшую тушу, подняла над собой и стала запихивать в ствол. Гаргон. Пронеслась мысль в голове сталкера. Откуда он здесь? Сталкеры знали хорошо это странное порождение было катастрофы. Они, горгоны, торчали в разных уголках города, раскрываясь под мертвые и обрубленные обгоревшие деревья, или когда-то ими были, и ловили неосторожных существ и неудачливых людей, что оказывались рядом. Но ведь все знали, что горгон не может передвигаться, тупо стоит на месте, как непоколебимый страж московских улиц и все. Запихав в себя тушу, горгон покачался несколько секунд. И вдруг вытянулся, изогнулся и резко ударил своей верхушкой по разбитому асфальту, опроразовав арку. Основание Гаргона тут же поднялось вверх, став при этом верхушкой. Таким образом, этот монстр сдвинулся метра на полтора. Затем повторил свое движение, приблизившись к Сергею еще на два шага. Так вот оно что, они научились ходить, или этот проклятый полнолуние во всем виновата? Сергей снова бросился бежать. Вот теперь умирать точно никак нельзя. Надо донести людям страшную правду Гаргонов. И, конечно, пометить на карте города тот проклятый дом, который его занес вчерашний раз. Дальше надо было пересечь еще одну большую улицу, входящую на восток широкой лентой, по оба берега которой торчали мрачные силуэты, частично осыпавшиеся высоты. Сама улица была изорвана нескончаемой вереницей воронок от бомб. Чем тут бомбили, никто не знал, но в такую воронку попадать нежелательно. Некоторые из них были забучими и уже утянули в подземелье ни одного несчастного сталкера. Сергей, конечно, стремился сейчас в подземелье, но не в дьявольское логово, а в крохотный остаток цивилизации, которые были загнаны много лет назад те крохи уцелевших людей, что являлись собой сейчас человечество, живущее теперь на совершенно враждебной планете Земля. Ему, а что бы то ни стало, надо было добежать до метрополитена раньше, чем смерть добежит до него. Маломайский пересек улицу и нырнул в переулок, стал лавировать между обгоревших и разбитых остовов автомобилей, пугливо озирался по сторонам. Еще вчера он мог двигаться тут куда спокойнее. Но сейчас, когда выяснилось, что горгоны не стоят на месте, было страшно. В встречались деревья. Стесанные собиратели дров, сломанные, обгоревшие. Но черт возьми, где теперь гарантии, что это просто деревья? Следующий переулок. Пока все спокойно. Впереди улицу пересекла какая-то тень, слева шорох в руинах здания. Позади скрипнул перевернутый джип. Ну конечно, будет тут спокойно, как же. Однако здания и улицы стали более знакомыми. Уже скоро вожделенный вход на родную станцию. Надо ускориться. Следующий переулок, в конце которого, среди скучных легковушек, виднелась какая-то массивная тень и чавкала. Сергей присел. Прячась за прокинутым микроавтобусом, стал прикидывать, как бы обойти этот чавкающий ужас. Однако, к его величайшему облегчению, существо перестало чавкать, и лениво, перевалившись через машину, в восвоясь. Сталкер поднялся и облегченно вздохнул. Поправляя ранец, снова щупая разводной ключ на штанине. Убедившись, что верный спутник на месте, Сергей вдруг понял, что он не один. Бум повернул голову влево. Рядом стояло еще одно такое существо. Огромная масса нависла над ним. Она была похожа на гигантскую крысу, которая встала на задние лапы и уселась на задницу, поджав передние лапы к груди. Существо возвышалось над ним почти на метр пристально глядя крохотными, светящимися мутными, желтоватым светом глазами и наклонив голову вправо. А воняло от нее так, что хотелось болевать. Это чувствовалось даже сквозь маску. Сергей попытался унять свой страх. По обыкновению какой-нибудь очередной глупой и неуместной шутки. «Привет!» – шепнул он. Поднимая дрожащий не то от страха, не тот усталости, вызванный экстремальным кроссом по улице Москвы рукой, пистолет. «Ты не возражаешь, если я тебе в глаз выстрелю?» Существо наклонило свою башку на другую сторону и тихо пискнуло, а в этот момент над ними в небе пронеслась огромная тень, раздался уже порядком надоевший за эту ночь знакомый клекот. Любознательная зверюга испуганно бросилась в сторону, раздвигая свои массивные туши и легковые автомобили. Сергей же бросился дальше к станции. Бестья зависла на мгновение, глядя на двух разбегающих в разные стороны существ. Как назло выбрала Сергея, собственно, удивляться тут нечему. Она искала сейчас не добычу, а жаждала месте за гнездо, за гранату и пулю в челюсть. Потому и выбрала не крупную массистую тушу, а человека. Однако здесь Сергею было несколько легче. Улица узкая, то и дело нависали погнутые столбы и трасса троллейбусных линий. Ловить его в таких условиях бестии было сложнее. К тому же человек двигался нагнувшись, стараясь никак не взвышаться над разбитыми легковушками. Но бестия никак не желала сдаваться, Она то и дело находила свободное пространство. Сергей чувствовал, как его обдавало ветром от ее крыльев. Слышал, как она в яростной злобе бьет по крыше машины, мимо которой он прошмыгнул мгновение назад. То и дело, прокидывая эти машины. Вырвала куски крыши и швыряла вперед. Вот перед ним, кувыркаясь, пролетел мотоцикл, который врезался в грузовик и разлетелся кучей обломков, некоторые из которых сбили его с ног. «Я тоже по тебе соскучился, дрянь!» отчаянно завопил Сергей. Поднимаясь и виляя в сторону. И вдруг раздался свист. И впереди что-то загрохотало, озаряясь яркими сплохами. «Пулемет! Какое же это счастье!» Слышать, как грохочет пулемет. Сверху донеслись хлопки, разрывая мембран крыльев проклятой твари. Бестия заверещала, вильнула в сторону. врезалась в покосившийся столб. Рухнула прямо перед Сергеем. Он рванулся влево. Вовремя. Мимо него вытянулась струя огня, которая хватил бестью. Кто-то работал огнеметом. Снова грохот пулемета. Летающая тварь билась в агонии, верещала и горела. «Сюда!» – послышался крик. «Быстрее!» – Сергей бросился на человеческий голос. Впереди уже маячил силуэт внешнего строения станции Тульская. «Серега, ты!» «Я, черт возьми! радостно воскликнул Бум. «А мы думали, все! Вчера не вернулся, край тебе!» «Хрен вам! Не дождетесь!» Такие замечательные человеческие руки подхватили его за локти помогли двигаться быстрее. Тут был человек пять, возле входа на станцию. «Ты Сеню не встречал?» – спросил тот, что справа. «Кого?» «Сеню, Кубрика!» «Нет, а что?» «Мужики, вы в курсе, что горгоны ходят?» Слева снова заговорил пулемет. «Чего?» «Горгоны, говорю, ходят!» «Иди ты!» «Сам иди!» «Что там с Кубриком?» Впереди вырос массивный сталкер с огнеметом. «Да час назад вышел на связь с нами!» сказал, что в районе Нагатинской. Сказал, что слышит детский плач и пошел искать. И что? И все, 20 минут назад мы услышали по рации треск и плач ребенка, а он на наши вызовы не отвечает. Плохо дело. А ты сам как? Ой, такое расскажу, не поверите, радостно воскликнул Маломайский. Спускайся в метро, после байки свой расскажешь, бумажник, крикнул тот, что слева. А вы чего? Полнолуние же. А то мы не знаем. Надо сеню найти. Мужики, имейте в виду. Гаргоны ходят. Ага! И коровы летают! хикнул кто-то. Я серьезно, черт вас дери. Ладно, учтем! Хоть ты вернулся, и то славу богу, проваливай в метро! Ты сейчас после своего выхода нам не поможешь. Обуза только. Вали домой! Там уже по Никиду по тебе справляют. Глядишь, успеешь поприсутствовать. Такое нельзя упускать засмеялся Сергей, и нырнул в чернеющую турская. «Тульская».